По исчезающему следу. Шляхтич. Утра я ждать не стал, этим же вечером истребовал себе в распоряжение у коменданта чисто поле трех бойцов, и ночью уже гнал этот невеликий отряд по мерзлому тракту в сторону фронта. Где-то там объявился мой визави, и встречу с ними я хотел организовать без повторения предыдущих ошибок. Направление на место его возможного нахождения зафиксировал сразу с трех разнесенных по фронту точек. Получалось, что он возник где-то недалеко от Бугульмы или в ее окрестностях. Попутно посмотрел на карту поручика, не с ним ли они вместе. Вышло, что рядом. Возможно, что и вместе. А мне об этом он не сигнализировал, старый прохиндей. Следовало это рандову прервать и как можно скорее. Уже утром, останавливаясь для отдыха, завернул в Ново-Шишминск, решив по пути подробнее допросить сданного вострок папа. Разбуженный у начальника строга мне не понравился, вилял взглядом и выглядел каким-то пришибленным. Да и караул был в некотором смущении, так сказать. И предчувствие меня не обмануло. Заданный мой под ответственность караулу поп с самого начала вел себя, как и подобает попавшему под серый невод. Сидел сиднем, тупо уставясь в стену перед собой. Не буянил, бормотал себе под нос что-то там о бесах и демонах. Хлопот не доставлял, в общем. Но совсем скоро, как я понял, караул возжелал зрелищ. Бравые стражники решили, что поп симулирует невменяемость, а сам преступно скрывает за этим свою контрреволюционную сущность, а то и ценности, пограбленные у трудового народа. Пять дней они ударно измывались над попом в подвалах, охаживая его шомполами, не давали спать, ставили на колени и связывали козлом. Пять дней они ударно измывались над попом в подвалах, захаживая его шампалами, не давали спать, ставили на колени и связывали козлом. А на шестой день, буквально вчера, решили устроить публичную акцию. Короче говоря, не придумали ничего лучшего, чем приволочь безропотного папа на старую звонницу острога бывшего монастыря, поставить подвечевой колокол на колени и, раскачав язык у старого колокола, ударить им на всю округу. «Ну не идиоты!» Впрочем, откуда им знать про исцеляющий от всего темного колокольный звон? С первым же ударом поп схватился за голову, а с третьим пришел в себя и неожиданно для всех превратился в разъяренного медведя. Схватил двоих стражников за ремни и скинул с колокольни. У третьего отобрал винтовку, заколол его штуком и, рыча от бешенства, кинулся с ним перевес на поднятый по тревоге хараул. Разогнал по двору красноармейцев, не ожидавших от него такой прыти, тяжело ранив еще троих. В общем, взять его живым не получилось, поэтому расстреляли из пулемета во избежание массового неповиновения арестантов. Начальник Острога охлялся, что был в это время на обходе камер и предупредить безобразие никак не мог, хотя я уверен, что он и был главным заводилой. В общем, оставили меня без интересного собеседника, Бармута. А хуже всего было то, что Туманов опять соскочил с поводка, Очередная проверка ментальной связи ничего не дала, как будто и не было его в природе. И что еще страннее, куда-то ищешь поручик. Вот эта синхронность мне очень не понравилась. Следующие два дня потратил на детальную разведку фронтовой полосы под бугульмой, решив идти на риск и пробираться в тылы белых. Игра стоила таких свеч. Результат разведки меня удивил. Оказалось, что линии фронта как таковой уже нет». Капель переместил свои оборонительные рубежи за Бугульму, оставив прикрывать свой отход небольшие команды, которые не ввязывались в бои и перестрелки, лишь обозначали свое присутствие на прежних рубежах. В ночь на 10 октября я со своими бойцами беспрепятственно прошел в город. Рассвет застал нас у дверей комендатуры, распахнутых настежь. Пустые коридоры и открытые двери кабинетов не оставляли сомнений, что прежние хозяева съехали на новые квартиры. Кабинет поручика я отыскал быстро. Интуиция и ощущение близкого присутствия своих предметов помогли сориентироваться в незнакомом здании. Собственно, кабинет был вовсе не полковника Макарова, каковым являлся в миру поручик, а скорее всего прежнего коменданта, не посмевшего отказать просьбе представителю контрразведки фронта. Ну да не суть. В ящике широкого дубового стола я обнаружил пару старых ориентировок на Туманова, и черную восковую свечу, которую я снабдил в свое время поручика для экстренной связи, и которой он не воспользовался. Поразмышляв, я пришел к выводу, что Туманов все же был в руках Макарова, и вероятнее всего именно в этом кабинете, и каким-то чудом сумел вырваться из цепких лап поручика, причем настолько внезапно и быстро, что просто не оставил тому никаких шансов и времени на связь со мной, хотя тому и было нужно всего-навсего зажечь свечу. А может, и не спешил поручик информировать меня о своем успехе. Решил сначала получить побольше информации о своей добыче, да не рассчитал ее опасности. Как бы там ни было, но вот эту свечу поручик добровольно тут оставить не мог. Значит, обстановку не контролировал. А было их тут двое, стало быть, командовал парадом уже сам Туманов. А поручика использовал в качестве живого щита или прикрытия. Ну и куда он мог двинуться из комендатуры в городе, нашпигованном войсками? На железнодорожную станцию? Куда же еще? Именно там ему легче всего было затеряться и выбраться из города. На станции я первым делом наведался в телеграфную и под дулом нагана заставил предъявить телеграфиста все рабочие журналы. Проверил записи в журнале исходящих сообщений за последние трое суток и очень быстро обнаружил то, что искал. Короткую телефонограмму в Оренбург по служебному удостоверению Макарова. «Бугульма Тачика, Сергеев Тачика». Ну вот, пазл начал складываться. Телеграфист, решив проявить инициативу, доверительно сообщил, что недалее как два часа назад из Оренбурга пришло требование обеспечить связь по телеграфу с этим самым Сергеевым. Само собой, никакого Сергеева тут уже не было, о чем телеграфист и отстучал Оренбургу. Эти телеграфные сообщения он в журналы заносить не стал, ибо посчитал, что отчитываться теперь уже не перед кем. Да и сообщения никакой ценной информации не содержали. Ну, это он зря. В частности, вот эта информация была ценна тем, что ее носитель подлежал немедленному физическому уничтожению. Что и было исполнено моими застоявшимися безжевого дела бойцами. Быстро и качественно. Вывели телеграфиста на запасные пути и с удовольствием шлепнули. А журнал я забрал. Дальнейшие расспросы я проводил уже в кабинете начальника станции. Самого начальника и след простыл, эвакуировался вслед за капелевцами. А в кабинете передо мной держал ответ его бывший заместитель, дистанционный инженер-путеец, знающий не меньше. Дрожал он, правда, как листосиновый, кося глазом належавшее за окном тело телеграфиста. Мне, собственно говоря, многого было и не нужно. Все, что меня интересовало не было ли каких происшествий на дистанции за последние трое суток. Оказалось, были происшествия, и очень даже про наш интерес. Первое было третьего дня при отправлении санитарного эшелона на Уфу. По времени получилось несколько позже отправленной телефонограммой в Оренбург, если верить записи в журнале. Караул на путях заметил неизвестного, который в темное время, уже вечером, отирался около прицепленного к эшелону почтового вагона, бывшей фельдъегерской почтовой службы. Во время отправки эшелона караульный окликнул неизвестного, но что тот выстрелил из нагана в направлении часового и скрылся в темноте. Известно об этом инженеру стало по случаю дальнейшего происшествия, которое произошло с этим же вагоном этого же эшелона спустя примерно три часа. Именно этот вагон сошел с рельсов в районе разъезда Новобайлярова, причем случилось это в результате взрыва, который повредил переднюю ось вагона. Поскольку вагон был последним в эшелоне, то никакого вреда остальному подвижному составу причинено не было. Эшелон подобрал раненых фельдъегерей и проследовал дальше по маршруту. О происшествии на станцию доложил путевой обходчик с разъезда. Помощь в разборе и ремонте путей оказывали местные жители и пассажиры подоспевшего следом пассажирского эшелона. Никаких расследований по военному времени не производили, А вагон решили списать с подвижного состава. Он так и лежит себе под откосом разъезда. Информация была интересной, но не полной. Поэтому инженера оставил пока жить, настоятельно рекомендовав ему вспоминать все события этого дня, даже незначительные, позже поговорим. Сам же немешка выдвинулся с бойцами в направлении этого нового Байлярова, размышляя по дороге над полученной информацией. Выходила такая картина. Макаров с стараниями своей службы принял Туманова, но держать не смог. Туманов сбежал, захватив с собой Макарова в качестве заложника. Используя удостоверение Макарова, Туманов отправляет с телеграфа станции сообщение в Оренбург. Затем следы обоих теряются на железнодорожной станции. Но по времени с этим подозрительно совпадают происшествия со стрельбой и взрывом вагона, в котором они оба могли находиться. Следовало все проверить. Единственным доступным способом сделать это было тщательное обследование вагона и осмотр места происшествия. К месту выдвинулись верхами, по Агбашовскому тракту, на Абсалямово. Доверять себе нестабильному железнодорожному движению я не решился. Не хватало еще застрять на каком-нибудь разъезде в Тулу Белых. К вечеру были уже в районе Агбаша, переночевали на окраине деревни Крымсарай, потеснив негостеприимных хозяев на Сеновал. А рано утром 11 октября уже рассели в сторону Абсалямова. Преданные мне опричники довольно жмурились все утро. Оказалось, вспоминали бурное веселье на сеновале, куда наведывались поочередно всю ночь напролет. Хозяин дома, где мы остановились, был на неизвестно каких фронтах. Хозяйство вел его старый отец, руливший парой внуков и еще ладной солдатской жинкой, смотревшей зверем на нас. Вот хлопцы и решили сменить ее гнев на милость, Насильно, разумеется. Старика и детей закрыли в сарайке, а сами всю ночь напролет женились. Это вместо того, чтобы бдительно охранять мой сон, надо будет заняться их дисциплиной. Быстро добраться до нового Байлярова опять не вышло. Перед Микулиным, где тракт проскакивал через мелкое мелколесье, наткнулись на разграбленный этой ночью обоз. Четыре подвода беженцев, решивших унести ноги вслед отступающим Белым, были тщательно выпотрошены местными ушкуйниками. На обочине валялись споротые перины подушки. Ветерок разгонял по округе гусиный пух и шевелил развешанные на кустах лоскуты разорванного зачем-то белья, поломанные сундуки, битая посуда, лужи крови и следы волочения. Телеги стояли без лошадей, которых выпрягли, а на подводы с перерубленными оглоблями, видимо, никто не позарился. В кустах чуть поодаль от дороги виднелась бесформенная куча жухлой листвы. Под которой задумчиво расположилась на ветках пара жирных из сине-черных воронов. Недовольно харкнув при нашем приближении, они взлетели, посвистывая крыльями на взмахах и, сделав полукруг, улетели. Под листвой оказались раздетые догола, тела упокоенных беженцев, четверо бородатых мужиков, три бабы и пятеро ребятишек разного пола. Мужики все были с рубленными ранами, обезображенными лицами, окровабленные и страшные. Ребятенкам досталось меньше, видимо, просто ударили по головам дубиной, им и хватило. А с бабами повеселились, это было видно. Мои опричники с интересом рассматривали эту картину, комментируя процесс насилия, который со знанием дела восстанавливали по мелочам, до того момента, пока я не вытащил наган и не снес тремя выстрелами с их умных голов новенькие солдатские солдатской попахи. Испуганно пригнувшись к седлам, они выслушали мои скромные пожелания на будущее, в которых я настоятельно рекомендовал впредь не отвлекаться от процесса охраны моей персоны, а будет такое произойдет, пообещала лично выпустить кишки виновным. Словно в подтверждение моих слов, с той стороны дороги, под более крупного леса, раздались беглые выстрелы, от которых мы, под свист пуль, попадали прямо в кучу голых тел, даже не пытаясь организовать ответный огонь. Когда первый испуг прошел, и стволы винтовок уверенно вытянулись в направлении неизвестного противника, стрелять было уже не в Слышен был только треск веток далеко в лесу и удаляющийся глухой топот копыт. Тут же, не теряя времени и инициативы, я велел двоим обескураженным бойцам за допущенную служебную халатность расстрелять третьего, внимательно контролируя их действия своим ноганом. Испуганно поглядывая то на меня, то друг на друга... Двое обезоружили третьего, поставили его у кучи тел и, выцелив дрожащими стволами, снесли весьма слаженным залпом. Убедившись, что стреляли прицельно, я еще раз пожелал оставшимся живым успехов в их службе, после чего, уже не останавливаясь, мы наметом доскакали до Абсолямова. Там свернули на проселок вдоль реки их, кажется, и скоро выскочили к разъезду у Нова Байлерова. Обходчик обнаружился в своей будке около небогатых построек разъезда. Оказалось, он тут и жил. Не мешкая, прихватили его с собой, и, усадив на свободную лошадь, отправились осматривать останки вагона, лежащие примерно в двух верстах от разъезда. Пока разбирались уже истерзанных местным населением руинах вагона, я приглядывался к обходчику. Нервничал мужик, это было сразу видно. Причем не от последних событий бурного времени от многих знаний, томящих его душу. «Что ж, побеседуем, а пока займемся вагоном». Опрокинутый на бок, он лежал под уклон, подмяв под себя вырванную переднюю ось колес. Крепкая вагонка и кровельную металл были уже частично содраны на хозяйственные нужды местными, чугунная печь тоже отсутствовала, оставив о себе напоминание в виде забитой сажей трубы. Внутри вагона просматривалась крепкая металлическая клетка, слегка деформированная падением с распахнутой дверцей. Внимательно осмотрев колесную ось, я пришел к выводу, что ее сорвало скрепление рессор определенно взрывом. Металл в этом месте был в копоти и слегка оплавлен. Поднялся на пути и, вернувшись по ходу движения состава, нашел то место, где вагон первый раз черкнул металлом ошпалы. Детально осмотрел прилегающее пространство и чуть дальше обнаружил весьма примечательные вещи — Ошметки кожаного саквояжа, обугленные от температуры, и куски провода с остатками часового механизма. Ну вот и следующая часть пазла, правда, только усложняющая картину. Пока для меня стало ясным одно, Туманов и Макаров как-то связаны с этим происшествием. Обычный вагон с документами вот так взрывать никто не станет. И интересный вопрос, а кто станет? Но стало время заняться умственным багажом обходчика. С ним общались тут же, у вагона, привязав к уцелевшей задней колесной оси, весьма кстати подошедшую на роль пыточного столба. Не ожидавший такого пристрастия, обходчик, не запираясь, вывалил на гора все, что посчитал интересным нашему вниманию. Взрыв он услышал чуть позже проследовавшего через разъезд эшелона, а затем услышал игрух от самого крушения. После чего, захватив фонарь с запасом керосина, сразу направился в ту сторону. Подойдя к вагону, он увидел такую картину. Двое в штатском вытаскивали из-под обломков еще двоих, военного и другого штатского, а еще двое уже лежали чуть поодаль, раненые, солдат и унтер-офицер. Его сразу взяли под локоток и объяснили, что если он хочет дожить до счастливой старости, то должен утверждать всем и каждому, кто спросит, что были тут только вон те двое военных фельдегерей, и никого другого не было. Никогда. А если проболтаются что пожалеет о том, что родился на свет Божий не только он, а все его семейство. Тут обходчик сглотнул и опасливо уточнил, что давно живет бобылем, один, и никого у него нет, и родителей давно схоронил. Но это мне было безразлично, и я потребовал выдать дальнейшую фактуру. А она была следующей. Двое в штатском подхватили военного и другого штатского и ушли с ними к реке. Двоих фельдвигерей и подоспевшие солдаты – Скоро отнесли в санитарный эшелон, остановившийся по ту сторону моста через реку. И мешки с почтой тоже. Пригнали мужиков с деревни и привели в порядок пути. А он тем временем сообщил в Бугульму о происшествии. Вот все, что он знал. Врал. После освежающих память манипуляций с ножом, он, с ужасом вытаращив глаза на лежащие перед ним собственные пальцы, инициативно дополнил новостями те богатые на события сутки. Следующим эшелоном примерно через 6 часов. На разъезд приехал человек в военном френче, но штатский. Он детально расспросил о происшествии, угрожал всевозможными карами за сокрытие, но ему обходчик рассказал так, как велели, видел двоих военных с почтой и все. Потом человек уехал в деревню, там расспрашивал местных, разбиравших обломки. И потом уже уехал дальше, а куда, неизвестно. Я подробно расспросил обходчика о внешности этого человека и тех двоих, которых достали из вагона помимо фельдегерей. Когда обходчик опознал в описании Крепинова, я уже не сомневался в том, что те двое — Макаров и Туманов. Их он тоже опознал, кто бы сомневался. Но это пока были всего лишь слова, мне не хватало фактуры. С обходчиком пришлось расстаться там же у вагона. Груз таких знаний был для него фатальным. В деревню зашли днем, по-тихому. Лошади оставили в речное время, Выбрали дом на окраине и пристрастно опросили одинокого хозяина на предмет посторонних и военных в деревне, а также тех, кто принимал участие в ночном разборе завала на железной дороге три дня назад. Таких было пятеро. Один из них удачно оказался соседом допрашиваемого. К нему все вместе и направились. Соседская семейка оказалась бедной. Сам жена до да трое детей. Дом старый, но опрятный. От родителей достался не иначе. Всех и соседа, которого привели с собой, загнали в подпол, весьма кстати оказавшийся в доме, и принялись за обыск. Перевернули все, ведь не знали, что ищем. Пока совсем случайно я не зацепился взглядом за белый носовой платочек, отороченный по краям и с вензелем по центру. Моа. Как же я раньше не заметил. Достали из погреба хозяина, и он подтвердил, что платок нашел около того вагона ночью. Был этот платок весь в крови, Смотреть мне на что? Ну, он его забрал. Хоть что-то жене смог выцепить. Шамилька с того конца печь сумел домой приволочь. А чем он хуже его? Поэтому платок и перекарманил. чей это платок он не знает. Хозяина не нашлось. Жена отстирала платок в щелоке, просушила в печи, да и оставила себе. Хм, чей это платок я прекрасно знал. Макаров Олег Александрович. Стало быть, собственной персоной изволили присутствовать. — Ну вот вам и фактура. Платок я конфисковал из порядка, хотя мне он, после стирки в щелоке и сушки в печи, был уже без надобности. Теперь никаких следов и икорей из него не выдавить, но оставлять его тут было бы большой ошибкой. Запертых в погребе выпускать не стал. Приболели сверху крышку лавками и тяжелым столом, подбросили в горящую печь охапку дров и задвинули в юшку. Нечего свидетелей плодить. Вернулись в соседскую избу. Пока бойцы наблюдали за обстановкой и чем, как выползал из щелей окон и двери оставленного нами дома оси дымок, я размышлял над информацией и решал, что делать дальше. Значит, Клепинов сработал самостоятельно и не поставил меня в известность о своей акции. Сделал он все по инструкции, вполне возможно, Туманов был бы уже в моих руках. А он, видимо, решил свести с ним свои личные счеты. Плохо. «За такую инициативу нужно наказывать, и я обязательно придумаю, как это сделать». Теперь Макаров. Судя по всему, он играл свою партию, и ситуация не выходила у него из-под контроля до тех пор, пока не вмешался Клепинов со своей дурацкой бомбой. И даже тогда, после крушения вагона, он сумел переломить ход событий и благодаря своим незаурядным оперативным качествам смог увести Туманова в какое-то безопасное место. Именно в этот период я зафиксировал появление Туманова на ментальном уровне. А потом он снова исчез. И вместе с ним исчез Макаров. Что это могло означать? Первое. Туманов снова переиграл Макарова и вернул себе некий артефакт, благодаря чему опять стал незаметен для меня. Но тогда непонятно, почему исчез со связи Макаров. У него-то такого артефакта не было. Второе. Туманов убит. Возможно, погиб и Макаров. В этом случае я не мог видеть ни того, ни другого, но я бы почувствовал смерть поручика, а значит, этот вариант отпадает. Третье. Они оба находятся в месте, где я не могу их увидеть дистанционно. Такое возможно, если они находятся за какой-либо естественной преградой. Под водой или землей? Под землей? Я достал карту и еще раз сверил вектора направления с момента последней фиксации Туманова и Макарова наложив их на карту заново и протянув до Чистополя через Бугульму и дальше. Получалось, что зона возможного нахождения обоих была где-то рядом. Меня заинтересовала та сторона реки, за которой на карте были обозначены первые предгорья Белебеевской возвышенности. Такие географические особенности могут таить в себе немало пещер и полостей, в которых легко укрыться, если знать их местонахождение. А Макаров уверенно сошел с маршрута, оставив железную дорогу, хотя она была для него самым удобным вариантом передвижения, если иметь целью доставить Туманова в тыл белых. Зачем? Куда же он так умеренно двигался? Достал платок, посыпал его порошком из своего кисета, капнул несколько капель воска со свечного агарка и завернул в платок рамки, с которыми не расставался никогда. Через полчаса взял рамки, мысленно протянул золотую струну между платком и его прежним хозяином, и быстро зафиксировал указанное рамками направление. Взял азимут и наложил на карту. Все, второго раза не будет. Таким образом, информацию с очищенного объекта можно снять только один раз. Полученный вектор указывал на восток, как раз к подножию той возвышенности, о которой я сразу подумал. Что ж, стоило там побывать, посмотреть вживую, так сказать. Может, и увижу чего интересного. Пока я работал, стемнело. Решил не двигаться в темноте из-за риска не увидеть чего-то важного. Привели суримый лошадей и заночевали в пустом теперь доме. Бойцы исправно несли караул. За все время никто нас не потревожил. Деревня словно вымерла. С рассветом 12 октября двинулись на восток, переправившись через реку вброд, на мелководье. Я старательно искал хоть какие-нибудь трехдневные следы присутствия четырех человек, но тщетно. Местность была открытой в заливных и поименных лугах, с опушками молодого явника, в разных местах. Никаких дорог, никого постороннего. Постепенно приближаясь к стоящим на востоке холмам, я начал испытывать необъяснимую тревогу. Мне совершенно не хотелось находиться тут. Вот еще новости. Размышлял над этим я совсем недолго. До того момента, пока с вершины ближайшего холма не ухнул рудийный выстрел. Дальше события завертелись калейдоскопом. Я бросил лошадь вправо и, обозначив бойцам направление, приказал мчать галопом. Сам едва успел увести лошадь в сторону, когда первый же взрыв шрапнелью снес моих бойцов напрочь вместе с лошадьми. Второй залп с горы заставил меня слегка запаниковать. Я понял, что по своей глупости влез на передовой рубеж новой линии обороны капелевцев, и если местность была пристрелена заранее, мне придется несладко, даже несмотря на заговор от пуль летящих. Второй разрыв шрапнели пришелся несколько в стороне, дав мне лишние секунды на то, чтобы направить лошадь в едва приметный овражек, по которому можно было уйти к реке. В самый последний момент я передумал, интуиция бросила меня на открытую местность, и вовремя. Третий залп накрыл шрапнелью тот самый овражек, в который я чудом не нырнул. Пустив галопом лошадь прямо к реке, я оставил в седле свой ложный образ, сам же спрыгнул за ближайшим кустом и, прокатившись по траве, затаился. И снова вовремя. Следующий залп накрыл мою лошадь почти у самого берега. «Хорошие пушкари у капеля. Я это учту».